или весь в угрях и воняет потом, то только идиот потащит такого в гости. К тому же наши пабы располагают к приватности. Это тебе не вынесенные на воздух парижские кафе, утопающие в смердящем выхлопном газе. Чеширские коты — большие фанфароны. Если бы англичане так уж обожали гостей, то они не обносили бы свои коттеджи заборами. И тут сходство с русскими — У нас даже на кладбище должна быть оградка. Многие народы могут жить без заборов, но не британцы. Символ Британии не роза или породистая лошадь, как иногда принято считать. Это скорее забор, пишет известный публицист Энтони Глин. И действительно, заборы иногда с колючей проволокой распространены в Англии. И таблички со словом «private». встречаются на каждом шагу. А ведь так хочется, прохаживаясь вечерком, сорвать розу в полисаднике у коттеджа, а не тратиться в цветочной лавке. Я знаю, саду цвесть. Англичане боготворят природу, активно ее охраняют и пестуют. Поражает, как ее бережно сохранили, На этом сравнительно небольшом острове временами кажется, что на сельские просторы с живописными озерами не ступала нога человека. Полисадник. Садик или сад — это английская любовь, которую нужно ограждать от врагов природы и любителей бесплатных удовольствий, как живописны, как ухожены английские сады и парки. Мягкий и влажный климат позволяет разводить самые различные растения. И даже в Лондоне у домов можно встретить пальмы, азалии, рододендроны и аляндры. Любовь к садоводству и паркам особо расцвела в XVIII веке, когда аристократы и разбогатевшие буржуа соревновались между собой в поисках редких и красивых растений и специально направляли своих эмиссаров в Африку, Южную Америку и Австралию. В английских ботанических садах трудились ученые, которые умело селекционировали растения и выводили новые виды отнюдь не только для восхищения их красотой. Совершенствуя и делая более стойкими виды растений, они отправляли их в страны, где те никогда не росли. Как появился чай. Англичане привезли его из Китая, усовершенствовали в садах Кью, а затем направили в свою колонию, Индию, где был более подходящий климат. Ахинин? Семена хинного дерева были вывезены с острова Ява, соответствующим образом селекционированы и тоже направлены в Индию. Семена хлопка из Уганды и Судана на пути в Кипр тоже прошли через английские ботанические сады. Бананы проходили через них дважды. Африканские виды отправлялись на Тринидад. Затем после культивирования возвращались на доработку в Англию, а оттуда в Западную Африку и Австралию. Такой же путь проделывали ананасы и кофе. Целый переворот произвела находка англичанами хаучукового дерева в джунглях Амазонки. Несмотря на сопротивление бразильцев, трудности и лишения, экспедиция собрала там более 70 тысяч семян. И чтобы они не погибли, наняла пароход для доставки в оранжереи садов Кью. После культивирования эти семена были отправлены в английскую колонию Малайя, И вскоре там начался бум резинового производства. Садоводство — это английская страсть. Стиль устройства садов и парков отличает не любовь к искусственности. Англичане всегда старались не прокладывать аллеи, а сначала протаптывать их. Разве может свободный человек шагать по уже размеченному пути? Саду или парку часто... придаются сходство с естественным пейзажем. Извелистые дорожки, пруды, купы деревьев, в которые вписываются мостики, клумбы,